Так шла постепенная милитаризация гражданских занятий, и стирались различия между солдатом и рабочим, между военной и гражданской сферами. Однако попытки организовать промышленные производства по военной модели нередко пробуксовывали, что видно изобилие декретов, устанавливавших в широком диапазоне все новые наказания для дезертиров Трудового фронта, от обнародования их имен до заключения в концлагеря. Каким бы ни было формальное экономическое обоснование всех этих мер, само обращение к практике принудительного труда означало возврат к существовавшему на Московской Руси институту Тягла, благодаря которому мужчины и женщины, крестьяне, другие категории населения, не относящиеся к знати, могли быть призваны для выполнения нужных государству работ. Тогда, как и теперь, основными видами таких работ были перевозка грузов, заготовка леса и строительство. Описание обязанностей крестьян, мобилизованных в 1920 году на заготовку дров, было бы совершенно понятное для жителей Московской Руси. Крестьянам было велено в порядке трудовой повинности, установленной для них правительством, спилить столько-то деревьев на указанных участках леса. Каждый крестьянин, имевший лошадь, должен был затем отвезти определенное число бревен. Всю эту древесину крестьянам надлежало доставить к личным пристаням, в города или в другие пункты назначения. Принципиальное различие между трудовой повинностью или тяглом на Московской Руси и в коммунистической России заключалось в том, что в средние века такая повинность налагала сравнительно редко и в особых случаях. Теперь жена имела характер постоянной обязанности. Зимой 1919-1920 годов Троцкий выдвинул грандиозную программу милитаризации труда, в соответствии с которой солдаты должны были заняться производительным трудом, а гражданские рабочие — подчиниться военной дисциплине. Эта идея, возрождавшая печально известные военные поселения, учрежденные за сто лет до этого, Александром I и Аракчеевым было встречено скептически и враждебно. Но Троцкий упорствовал и не давал себя разубедить. Окрыленный своим триумфом на фронта гражданской войны, преисполненный ощущением собственной значимости, стремящийся к новым лаврам, он утверждал, что экономические проблемы России можно решить только теми же грубыми силовыми методами, используя которые Красная Армия разгромила внешнего врага. 16 декабря 1919 года он набросал тезисы для Центрального комитета. В них он доказывал, что на штурм хозяйственных проблем надо бросить армии рабочих, слепо подчиняющихся дисциплине. Трудовые ресурсы страны следует организовать по военному образцу. Уклонение от обязанностей, отказ от порученной работы, прогулы, пьянство на производстве и так далее надлежит рассматривать как преступление, отдавая виновных под трибунал. Далее Троцкий предлагал не демобилизовывать части Красной Армии, не нужные были для ведения боевых действий, а преобразовать их в труд армии. Тезисы Троцкого не были предназначены для публикации, но Бухарин, главный редактор «Правды», все-таки их напечатал, то ли по недосмотру, как утверждал он сам, то ли умышленно, так считали другие. Как бы то ни было, они появились в «Правде» 22 января 1920 года и вызвали бурю протестов. Одним из наиболее часто встречавшихся в откликах был термин «аракчеевщина». Ленину пришлось уступить, ибо надо было как-то остановить процесс распада хозяйства страны. 27 декабря 1919 года он дал согласие на создание комиссии по трудовой повинности председателем который был назначен Троцкий, остававшись на посту нарком Уэн Мора. Предусмотренные программы Троцкого мероприятия шли по двум направлениям. первые Армейские подразделения, ненужные были на фронте, не подвергались демобилизации, а преобразовывались в трудовые армии, перед которыми ставились такие задачи, как ремонт железнодорожного полотна, перевозка топлива, наладка сельскохозяйственной техники. Первым такую трансформацию предстояло пройти третьему армейскому корпусу, сражавшемуся на Урале. За ним должны были последовать другие. В марте 1921 года четвертая часть Красной Армии была занята в строительстве и на транспорте. Второе. Одновременно среди рабочих и христиан устанавливалась военные дисциплины. На девятом партийном съезде 1920 год где эта политика вызвала сильное сопротивление, Троцкий наставил, что государство должно иметь возможность свободно распоряжаться трудовыми ресурсами, направляя их туда, где они необходимы, без учета пожеланий самих рабочих, как это делается в армии. По запросам предприятий, нарком труд должен был приписывать к ним мобилизованную рабочую силу. Как писал в 1922 году один из чиновников этого комиссариата, Вспоминая этот эксперимент, мы поставляли рабочую силу в соответствии с планом и, без учета индивидуальных особенностей рабочих или их желания заниматься тем или иным делом. Но ни трудовые армии, ни военизированные производство не оправдали возлагавшихся на них надежд. Производительность труда солдат оказалась гораздо ниже, чем производительность подготовленных гражданских специалистов. Кроме того, солдаты толпами дезертировали с трудового фронта. Правительство столкнулось с непреодолимыми техническими проблемами, пытаясь решать задачи управления, питания и перевозки военизированной рабочей силы. В результате пришлось отказаться от замыслов использования рабского труда, в котором вернулись позднее Сталин и Гитлер. 12 октября 1921 года была отменена мобилизация в промышленности, а месяц спустя распущены трудовые армии. Этот эксперимент дискредитировал Троцкого и ослабил его позиции как потенциального преемника Ленина. И не только потому, что эксперимент провалился, но также и по той причине, что он дал основание для обвинений Троцкого в бонапартизме. В самом деле, Если бы удалось осуществить милитаризацию, хозяйственной жизни России, то офицеры, подчиненные Троцкому, получили бы громадную власть и в гражданской сфере. Троцкизм, как ругательный термин, впервые возник и получил хождение в 1920 году в связи с этими неудачными начинаниями. В условиях режима, основанного на принудительном труде, конечно, не было места для свободных профсоюзов. Находились логические аргументы, объяснявшие необходимость запрещения таких союзов. Ведь в рабочем государстве интересы рабочих по определению не могут расходиться с интересами работодателей. Как сформулировал это однажды Троцкий, русский рабочий не просто торгуется советским государством, нет, он повинен государству, всесторонне подчиненному, ибо это его государство. Следовательно, подчиняясь государству, рабочий подчиняется самому себе, даже если ему кажется, что это не так. Были также практические причины, не позволявшие относиться к профсоюзам терпимо, их деятельность была несовместима с централизованным планированием. В общем, большевикам не пришлось долго размышлять, прежде чем лишить независимости две главные организации российских рабочих – фабричные комитеты и профсоюзы. Напомним, что сразу после февральской революции фабричные комитеты получили влияние и распространились при поддержке большевиков по всей России в качестве органов рабочего контроля. В условиях нараставшей анархии развитие фабричных комитетов наносило ущерб профсоюзам, организованным по отраслям в национальных масштабах, поскольку рабочие находили больше точек соприкосновения со своими товарищами, трудившимися на том же предприятии, чем с рабочими одной из ними специальности, но занятыми где-то в других местах. Под влиянием синдикалистских идей фабричные комитеты приобрели ярко выраженную левую ориентацию и осенью 1917 года стали одним из главных источников политической силы большевиков. Но стоило большевикам получить власть, и эти комитеты сделали себе нужны. Преследуя корыстные интересы и рассматривая предприятие как свою собственность, фабричные комитеты вмешивались в решение производственных вопросов и противодействовали экономическому планированию. В первые недели после Октябрьского переворота большевики, еще не утвердившись как следует в своей власти, продолжали с ними заигрывать. Декретом от 27 ноября 1917 года на всех предприятиях, где числилось не менее пяти человек, учреждались рабочие комитеты. Они получали доступ к учетной документации и должны были контролировать процесс производства, определять минимальную выработку и устанавливать цены на продукцию. Это был чистый и неприкрытый синдикализм. Однако Ленин не более стремился отдать управление производством в руки рабочих, чем предоставить землю крестьянам командование армией солдатом или независимость национальным меньшинством. Все это были лишь средства, служившие единственной цели завоеванию власти. Поэтому в декрет о фабричных комитетах он включил два пункта, на которые в то время почти никто не обратил внимания, но которые фактически давали правительству право его аннулировать. В одном из них было сказано, что решение выборных представителей рабочих и служащих, будучи обязательными для владельцев предприятий, вместе с тем могут быть отменяемы профессиональными союзами и съездами. В другом утверждалось, что на предприятиях, имеющих общегосударственное значение, то есть работающих на оборону или связанных с производством продуктов, необходимых для осуществления заботы о массе населения, рабочие комитеты несут ответственность перед государством за строжайший порядок, дисциплину и охрану имущества. Как заметил один историк, эти туманные пункты привели вскоре к тому, что весь декрет о рабочем контроле не стоил и бумаги, на которой он был написан. Со временем фабричные комитеты были поставлены под контроль бюрократии и полностью выхлощены. В соответствии с декретом о рабочем контроле, каждый фабричный комитет должен был представлять отчеты о своей деятельности в местный совет рабочего контроля, который был в свою очередь подчинен Всероссийскому совету рабочего контроля. Руководители этих вышестоящих органов получали установки от коммунистической партии и были обязаны выполнять все ее распоряжения. Эта бюрократическая надстройка не давала фабричным комитетам возможности создать собственную, независимую от государства организацию. При учреждении в декабре 1917 года Высшего Совета Народного Хозяйства, он был полностью наделен властью над всеми существовавшими тогда хозяйственными органами, включая Всероссийский Совет Рабочего Контроля. Судьба русского рабочего движения в его анарко-синдикалистской профсоюзной формах была в значительной мере решена на Первом съезде профсоюзов, состоявшемся в январе 1918 года в Петрограде. Интеллектуалы-социалисты, как большевики, так и меньшевики, подвергли здесь критики о синдикалистские тенденции, получившие развитие среди рабочих, и отвергли требования рабочего контроля, как вредные с точки зрения задач производства и враждебные идеям социализма. Несмотря на отчаянные попытки отстоять рабочий контроль, съезд где-то он сдавали большевики получивший в данном случае поддержку меньшевиков и эссеров, принял резолюцию, которая отнимала у фабричных комитетов многие средства контроля над производством и передавала их профсоюзам. Фабричные комитеты потеряли большую часть тех прав, которые были им гарантированы в ноябре, включая право вмешиваться в финансовые дела предприятия. Контроль над производством, было сказано в резолюции, не означает, что предприятие передается в руки рабочих. Когда съезд обратился к вопросу о профсоюзах, мнения большевиков и меньшевиков разошлись. Меньшевики, поскольку они имели сильную поддержку в некоторых крупнейших отраслевых профсоюзах, выступали за их независимость. Позиция большевиков заключалась в том, что профсоюзы должны быть инструментами государства, его органами в деле организации и производства и восстановления подорванного хозяйства страны. К числу задач профсоюзов они относили обеспечение всеобщей трудовой обязанности. Как было сказано в большевистской резолюции, съезд убежден, что профсоюзы неизбежно превратятся в органы социалистического государства. Весь процесс полного слияния профессиональных союзов с органами государственной власти, процесс так называемого «огосударствления», должен явиться как совершенно неизбежный результат их совместной теснейшей и согласованной работы и подготовки профессиональными союзами широких рабочих масс к делу управления, государственным аппаратом и всеми хозяйственными регулирующими органами. Это вполне соответствовало традициям русской истории, где процесс огосударствования был всегда чрезвычайно силен, То есть государство всегда, рано или поздно, поглощало и подчиняло себе общественное образование, первоначально формируемое, иногда по его собственной инициативе, как самоуправляемое и независимое. Поскольку фабричные комитеты были подчинены Всероссийскому совету рабочего контроля, который, в свою очередь, должен был отчитываться перед профсоюзами и их съездами, а задача профсоюзов заключалась в том, чтобы служить органами социалистического государства, фабричные комитеты были обречены. Вся история организации рабочего контроля, начиная с первого съезда профсоюзов, это история их неуклонного разрушения. Они увидали, таяли, умирали одна с другой. Последней попыткой спасти идею было безуспешное движение за создание в стране сети полномочных рабочих представителей, развернувшиеся весной 1918 года. К 1919 году от фабричных комитетов осталось лишь воспоминание. Что касается профсоюзов, то они разрастались, не получая, впрочем, больших политических полномочий, так война близилась к завершению, и правительство все больше нуждалось в них для укрепления трудовой дисциплины партии постепенно присвоила себе право назначать профсоюзных руководителей на место тех, кто был избран, но не пришелся ко двору. В 1919 и 1920 годах государственные партийные резолюции еще содержали демагогические заявления, что профсоюзы помогают управлять хозяйством страны, но в действительности они служили уже исключительно проводниками распоряжений правительства. Вот как определял роль профсоюзов Троцкий в 1920 году. Без трудовой повинности, без права приказывать и требовать исполнения, профессиональные союзы превратятся в пустую форму без содержания. Ибо строящемуся социалистическому государству профессиональные союзы нужны не для борьбы за лучшие условия труда. Это есть задача общественной и государственной организации в целом, А для того, чтобы организовывать рабочий класс в производственных целях, воспитывать, дисциплинировать, распределять, группировать, прикреплять отдельные категории отдельных рабочих к своим постам на определенные сроки, словом, рука об руку с государством властно вводить трудящихся в рамки единого хозяйственного плана. Профсоюзы оказались более крепким орешком, чем фабричные комитеты. В 1920-1921 годах, по окончании Гражданской войны, в рядах большевиков возникла взрывоопасная ситуация, связанная с практикой замены выбранных профсоюзных деятелей чиновниками назначенными партией. Этот вопрос вызвал сильнейшие внутрипартийные трения, которые Ленин использовал как предлог для запрещения в коммунистической партии фракционной деятельности. Коль скоро функции профсоюзов состояла не в защите и интересов их членов, а в осуществлении государственной политики, было вполне логично сделать членство у них обязательным. Принудительный прием в профсоюзы не был заявлен как принцип, но по сути постепенно осуществлялся, охватывая все новые отрасли. Так что к концу 1918 года три четверти всех рабочих вольно или невольно оказались членами профсоюза. Однако чем шире был этот охват, тем слабее становилась сама организация. Право на забастовки везде считалось неотъемлемым правом трудящихся. Это еще раз подтвердила и третья Всероссийская конференция профсоюзов, состоявшаяся в июне 1917 года. Не в тот период, Не позднее. Коммунистическое правительство не издавало законов, прямо запрещающих забастовки. И тем не менее было очевидно, что большевики не потерпят, чтобы государственное предприятие прекратило работу из-за конфликта рабочих с администрацией. Законодательно запретить забастовки властям мешало то, что большинство промышленных предприятий все еще находилось в частных руках но и подтвердить право рабочих на забастовки власти не были готовы. На съезде профсоюзов в январе 1918 года профсоюзный деятель Цепирович утверждал, что профсоюзное рабочее движение, как и прежде, рассматривает забастовки в качестве средства защиты своих интересов, понимая при этом, что в условиях рабочего контроля их можно проводить более эффективно. Съезд на котором большинство оставляли большевики, проигнорировал эту формулировку. На практике забастовки были разрешены на частных предприятиях, пока они еще оставались, и запрещены на государственных. По мере национализации промышленности забастовочная деятельность оказывалась фактически вне закона. Вот как описывает один исследователь «Смысл отмены де-факто права на забастовки в Советской России». Советские власти исходили из того, что условия объединения и возможности профессиональных союзов основываются не на праве призывать трудящихся к забастовкам, а на их политических взаимоотношениях с государством и партией. Во всех случаях ответственность за недопущение и прекращение забастовок была переложена на профсоюзы, то есть как раз на ту организацию, для которой право на забастовки является жизненно важным. Профсоюзы оказались в невозможном положении. Им пришлось отрицать единственное право, которое могло сделать их сильными и обеспечить защиту их членов. Так был положен конец профсоюзному движению в Советской России. Политика, получившая впоследствии название военного коммунизма, проводилась в надежде, что она позволит поднять эффективность хозяйственной деятельности до невиданных высот. Это была самая смелая к тому времени попытка поставить производство и распределение на рациональную основу, полностью изгнав из экономики рыночную стихию. Была ли она успешной? Конечно, нет. Даже самые фанатичные приверженцы этой политики вынуждены были это признать, когда после трех лет экспериментирования советское хозяйство лежало в руинах. С той же быстротой, с какой власти подвергали национализации все, что подалось им на глаза, рос нелегальный свободный рынок, грозивший поглотить остатки российских богатств. А оставалось уже очень мало. Национальный доход России в 1920 году колебался между 33 и 40% от того, что было в 1913 году. Жизненный уровень рабочих снизился к этому времени до 1 1,3% отношению к довоенным стандартам. Факты были бесспорными. Различались столько их объяснений. Левые коммунисты и другие сторонники быстрого наступления социализма, стоя посреди созданнойми разрухи, перед лицом неотвратимо наступавшего голода отказывались признать поражение. В книге, опубликованной в 1920 году, Бухарин жаром рассуждал о крахе советской экономики. На его взгляд погибло только наследие капитализма Никогда еще не было такой грандиозной ломки. Гордо восклицал он, период этого распада исторически неизбежен и исторически необходим. В его книге, изобилующей марксистскими клише, не было фактов, ни статистических, ни каких-либо иных, относящихся к положению в экономике Советской России. Факты показали бы, что виновным являются вовсе не капитализм, но большевизм. Бухарин. Н. Экономика переходного периода. Часть 1. Москва. 1920 год. Страницы 5, 6, 48. Вторая часть этого сочинения, где автор обещал опубликовать эмпирические данные, так никогда и не была выпущена. Другие коммунисты усматривали причину бедственного экономического положения в сохранении частного сектора. Они всегда утверждали, что социализм не может победить в условиях частичной национализации, и видели в создавшейся ситуации подтверждение своим словам. Беда не в том, что правительство слишком жестко проводило социалистические преобразования, а в том, что действия были недостаточно решительными. Типичной, выдержанный в таком духе апологией военного коммунизма, является статья «Семь, Фрумкина, напечатанная в правде в начале 1921 года, то есть в то самое время, когда власти от этой политики отказались. Развал экономики Советской России автор объяснял тем, что весь аппарат фактически находится в руках буржуазных и мелкобуржуазных элементов наших классовых врагов. Такое положение можно было преодолеть только путем создания достаточно многочисленных кадров красных командиров хозяйственного фронта. Эта задача, считал автор, являлась делом более или менее отдаленного будущего. Более трезвые головы понимали, что капитализм вовсе не был причиной провала социалистических экспериментов 1918-1920 годов. Напротив, только благодаря ему эти эксперименты вообще оказались возможны. В сущности, в период военного коммунизма большевики растрачивали человеческие и материальные ресурсы, накопленные в буржуазной России. Но ресурсы эти оказались не безграничны. Как утверждал автор аналитической статьи, напечатанной летом 1920 года в ведущей советской экономической газете, к этому времени истощились окончательно запасы важнейших материалов и сырья, доставшихся нам в наследство от капиталистической России. Отныне все хозяйственные расчеты приходилось строить уже на собственном текущем производстве. Эта позиция легла в основу программы, принятой весной 1921 года и получившей название «Новой экономической политики». Страна вступала в переходный период, сроки не были твердо определены, В хозяйственной жизни был намечен возврат к ленинской модели государственного капитализма. Сохраняя монополию на политическую власть, правительство вместе с тем отводило определенную роль в восстановлении производительных сил страны частному предпринимательству. В течение этого периода предлагалось готовить кадры красных командиров хозяйственного фронта. А когда хозяйство кажется восстановленным и кадры будут стоять на готове, Тогда может будет предпринять новую атаку, навсегда истребить буржуазного и мелкобуржуазного классового врага и уже всерьез приступить к делу построения социализма. Глава 8 Война против деревни. К весне 1918 года общины уже распределили среди своих членов земли, захваченные со временем Февральской революции. Дальнейшего распределения не последовало. Демобилизованным солдатам и промышленным рабочим, подоспевшим позже, редко удавалось получить свою долю земли. Но крестьяне, которые собирались мирно пользоваться награбленным, вскоре были вынуждены расстаться с иллюзиями. Для большевиков великий передел 1917-1918 годов был только отклонением от пути коллективизации. На основании указов, отдававших в собственность государства все зерно сверх, и помимо того, что требовалось крестьянину на пропитание и семенной фонд, они заявили права на урожай 1918 года. Свободная торговля зерном была упразднена. Крестьяне, ошарашенные непредвиденным поворотом событий, яростно защищались, обороняя свое имущество, и поднимались на восстание. По количеству воюющих и по размеру охваченных им территорий, превосходившие все, что имело место в царской России, пользы это практически не принесло. Крестьянину пришлось усвоить, что «грабить» и быть ограбленным — всего лишь разные формы одного глагола.